Глава 17 Директор Иноуэ Сато была кошмарным созданием. Худющее свирепое бестие ростом с большую куклу, четыре фута десять дюймов, с кожей похожей на покрытый лишайником гранит. Директор страдала витилиго, нарушением пигментации. Мятый синий костюм висел на ней, как на вешалке, а расстегнутый воротник ничуть не скрывал жуткого шрама во всю шею. Сослуживцы шутили, что забота Сато о своем внешнем виде проявлялась лишь в регулярном выщипывании густых усов. И новая Сато возглавляла службу безопасности ЦРУ больше десяти лет. Комбинация необычного интеллекта И поразительно тонкой интуицией придавала ей такую самонадеянность, что любой, кто не умел творить чудеса, в ее присутствии поджимал хвост. Даже рак гортани не выше пса, то и седла. Битва с болезнью стоила ей месяца отсутствия на службе, половины голосового аппарата и трети от общей массы тела. Но в офис она вернулась, как ни в чем не бывало. И новая Сато была непобедима. Роберт Лэнгдон предположил, что не он первый принял ее голос за мужской, однако директор по-прежнему буравила его злым взглядом. «Еще раз прошу меня простить, мэм», — сказал Лэнгдон. «Я еще не разобрался, что к чему. Меня заманил в Вашингтон какой-то человек, якобы похитивший Питера Соломона. Он достал из кармана факс». Вот что мне прислали утром. Я записал номер самолета, на котором летел. Если позвонить в Федеральное управление авиацией, можно выйти на хозяина». Сата выхватила у Лэндона листок и, не читая, сунула в карман. «Профессор, это расследование веду я, поэтому прошу вас молчать, если не спрашивают». Сата развернулась к начальнику полиции. «Андерсон» сказала она, сверляя его крошечными черными глазками. «Объясните мне, что здесь происходит?» «Охранник у восточных ворот сказал, что вы нашли на полу ампутированную кисть руки. Это правда?» Андерсон отступил и показал директору сата обнаруженный предмет. «Да, мэм. Буквально несколько минут назад». Она посмотрела на руку, как на ненужную тряпку. «Почему вы не доложили об этом, когда я позвонила?» «Я думал, вы в курсе?» «Не лгите». Андерсон сник под ее взглядом, но его голос прозвучал уверенно. «Мэм, все под контролем». «Сомневаюсь», — столь же уверенно возразила Сату. «Криминалисты уже едут. Преступник мог оставить отпечатки пальцев». Сата недоверчиво поджала губы. «Раз ему хватило ума пройти мимо вашей охраны, спрятав человеческую руку, то вряд ли он оставил отпечатки». «Да, но я обязан провести расследование». «Я освобождаю вас от этой обязанности и беру ее на себя». Андерсон оцепенел. «Разве это прерогатива СБ?» «Конечно». «Под угрозой национальная безопасность!» «Рука Питера и национальная безопасность?» — подумал Лэнгдон, ошарашенно следя за их разговором. Он понял, что его главная цель — найти Питера — не совпадает с целью Сата. Директора СБЦРУ ЦРУ заботило совсем другое. Андерсон тоже растерялся. «Национальная безопасность, говорите?» «При всем уважении, мэм...» «Насколько мне известно, — перебил его Сата. — «я выше вас по званию. Предлагаю вам делать то, что велено, и без лишних вопросов». Андерсон кивнул и судорожно сглотнул. «Хорошо, но не стоит ли снять отпечатки хотя бы с самой руки? Подтвердить, что это рука Питера Соломона? Я это подтверждаю. — вмешался Лэнгдон, чувствуя тошнотворную уверенность в своей правоте. — Я узнаю перстень и руку. Он умолк. — А вот татуировок раньше не было. Полагаю, их накололи недавно. — Что? Впервые с минуты своего прибытия Сата выглядела растерянной. — Рука татуирована? Лэнгдон кивнул. На большом пальце венец На указательном звезда. Сата вынула из кармана очки, и точно акула стала кругами приближаться к руке. «Хотя подушечки остальных пальцев не видны», — добавил Лэнгдон, «на них тоже есть изображение». Директор СБ подозвала к себе начальника полиции Капитолия. «Андерсон, посмотрите». Он осторожно опустился на колени рядом с рукой, И приник щекой к полу, заглядывая под прижатые к ладони пальцы. Он прав, мэм. На всех пальцах имеются татуировки. Но я не вижу. Солнце, фонари ключ, выдавил Лэнгдон. Сата кинул его оценивающим взглядом. И откуда вам это известно? Лэнгдон бросил на нее ответный взгляд. «Изображение человеческой руки с отметками на кончиках пальцев — очень древний символ. Его называют «рука-мистерий». Андерсон поднялся на ноги. «У этой штуки есть название?» Лэнгдон кивнул. «Да, это один из самых тайных знаков древности». Сатов вскинула голову. «Тогда позвольте спросить, «Что он делает посреди Капитолия?» «Кошмар продолжается», — подумал Лэнгдон. «По традиции, мэм, это приглашение». «Приглашение куда?» — вопросила директор СБ. Лэнгдон еще раз взглянул на татуированные символы. «Вот уже много веков рука Мистери служит своеобразной повесткой». По сути, это приглашение узнать тайную мудрость, известную лишь избранным. Сата скрестила на груди тощие руки и черными, как уголь, глазами впилась в Лэнгдона. Что ж, профессор, для человека, который якобы понятия не имеет, зачем он тут, вы неплохо справляетесь.